Чуть больше двух лет прошло после смерти его дочери, а он так и живет в деревне. Теперь вот выяснилось в Тамбовской области. Видимо, в этой местности товарищи нашел для своей тоски. «Что там между вами случилось?» усмехнулась про себя Лиза, посмотрев напряженный затылок братца, ведущего машину. С ними случилась аргентинское танго и ничего больше. И то в другой жизни. Кем он теперь стал? Илиза почувствовала, как у нее засосало под ложечкой от предчувствия неприятностей. Ох, не надо бы им встречаться. Вот к бабке не ходи, не надо. Места здесь и на самом деле оказались великолепные. Свернув с основной трассы, они проехали какой-то маленький городишко, потом потянулись поля и луга с темной, мокрой землей с проплешинами кое-где не стаявшего до конца снега, перемежающиеся небольшими рощицами и подлесками. Воснецовские величественные густые леса маячили где-то далеко на горизонте, показывая лишь свои богатырские бока. Затем неожиданно выскочила из излучина реки с крутыми берегами, заросшими ивником, от которой они повернули влево и снова через поля. Миновали краем большое село с высокой колоколинкой церкви, видно издалека. Проехали, как через почетный караул сквозь молодой лесок, выстроившийся по обеим сторонам дороги. А за ним открылась потрясающая панорама. На плоской возвышенности стояло несколько домов, один большой, двухэтажный, с мансардой на третьем, явно хозяйский, видно из-за высокого серьезного деревянного забора и несколько крыш одноэтажных построек в разных углах, впечатляющего размерами участка. Еще виднелась какая-то длинная одноэтажная постройка, типа коровника, что ли, но далеко от домов, за другим забором, ближе к покатому спуску с возвышенности. Вперед простиралось дикое поле, которое врезалось большим клином в лес, обступавший его с двух сторон, слева от участка, или как его назвать, хозяйство. Так, наверное, правильнее. Слева шел пологий спуск, где-то с километр, через луг, и заканчивался он речушкой, вполне себе бойкой и явно глубокой, заросшей по берегам деревьями и кустарниками. А справа проходила дорога, по которой они ехали, между самой возвышенностью и большим лугом, упиравшимся в еще один лес, но далеко, еле виднеющийся, в который и ныряла дорога, потеряв по ходу где-то метров через триста, дорожное полотно и превращаясь в грунтовку. В сгущающихся все больше и больше сумерках казалось, что окружающая природа словно растворяется, мерцает, парит и затихает, готовясь к переходу в ночь. И этот эффект только усиливал красоту пейзажа. «Ну вот и приехали», – бодренько сообщил Кирилл. «Вон, Лиза, смотри, хозяйство протасовское». И как отыскал только этот хутор в лесах Тамбовских. Каждый раз смотрю и поражаюсь. Сюда без машины и не доберешься. Разве что пешком. От остановки автобуса на трассе у села. Но это километров десять. Не меньше. Вот уж воистину. Как отыскал. А до села сколько? Полюбопытствовала Лиза. Семь километров. Это же хутор, пояснил Кирилл отчего-то вдруг переполнившись энтузиазмом и приподнятым настроением. Раньше здесь было хозяйство зажиточного купца. После революции купца, разумеется, раскулачили и в Сибирь отправили. Но дома не пожгли, а отдали под сельскую школу. Потом новую школу построили уже в самом селе, чтобы детям было поближе. Из хутора сделали больницу, но через несколько лет она сгорела и долгие годы стояло всё бесходным пепелищем. В 90-х какой-то местный деятель, резко разбогатевший, выкупил этот участок у колхоза. Причем не только сам хутор, но и земли вокруг. И построил этот дом. Баню шикарную, домик для гостей, хозяйственные постройки, сараи там всякие, гаражи. Все капитальное, навороченное, модное по тем временам. И вон видишь длинное такое здание указал он вперед. «Это конюшня. Думал мужик лошадей разводить и бизнес сделать. Да только грохнули его, как и полагается в те годы. Ну и все это добро долго стояло бесхозным, особо желающих забираться в глушь в леса Тамбовские не находилось. К тому же, если ты заметила, это конечная станция, дорога у хутора и заканчивается. Нет, она идет дальше. Вон, видишь... Да только это уже грунтовка, а дорожное покрытие только до ворот и есть. И он указал рукой вперед на развилку. Забирая чуть правее, вперед уходила дорога, заасфальтированная еще метров двести. Дальше дорожное покрытие заканчивалось, и начиналась колея, уходящая в лес. Кирилл же повернул на развилке налево, и машина медленно стала подниматься вверх по добротной асфальтированной дороге, ведущей к воротам хозяйства. «Тому, кто ищет тишины, самое то», – продолжил бодрое повествование Кирилл. Потом хутор этот купили какие-то иностранцы, собирались экспериментальное хозяйство устраивать, но через два года разорились в российской-то действительности, и снова хутор долго не могли продать. Лет семь назад его купили последние хозяева и устроили тут кони-ферму, разводили породистых лошадей, продавали, иконный туризм здесь организовали. Вроде даже процветали. Но в кризис сильно попали, и постепенно бизнес сошел на нет. Вот у них Протасов и купил все это добро с землями и полями. На этом финале повествования они подъехали к высоким и мощным деревянным воротам, большущие створки которых, дернувшись могучим телом, медленно начали распахиваться внутрь участка. Да, Алис. Развернувшись на сиденье, посмотрел на нее Кирилл, став вдруг очень серьезным. Я хотел сказать, он сильно изменился, стал другим. Не удивляйся так уж открыто и постарайся даже не намекать про Алису. Это табу. Постараюсь, недовольно, пообещала она. Ворота распахнулись, и они медленно въехали на участок. Кирилл кивнул какому-то мужичку, открывшему для них ворота, и махнул. «Подходи». Мужик кивнул в ответ, что понял. Они покатили дальше, свернули влево, проехали несколько метров по мощенной дорожке и остановились у открытых ворот приземистого здания гаража, рассчитанного на несколько машин. «Выходим, барышни», — весело распорядился Кирилл, заглушив мотор. Лиза выбралась из машины, с удовольствием потянулась, присела пару раз, сделала наклоны, хоть немного разминаясь после многочасового сидения в машине и осматриваясь вокруг. Особо разглядеть что-то ей не удалось, сумерки практически растаяли, уступая законное место ночи, и в наступающей темноте просматривались лишь очертания зданий и деревьев на участке. На крыльце большого хозяйского дома зажглись фонари, осветив застекленную веранду, уютный круглый плетеный столик, кресло вокруг него. На веранду вела широкая лестница. В настоящей природной темноте ночи, не размытой никакими огнями и шумом города, этот цвет и эта веранда казались единственным островком людского жилья, особо уютными, как теплое пристанище для усталого путника, в котором тебя ждут спасение и защита, и помощь. Умиротворенность этой почти пасторальной картинки портила фигура хозяина, стоявшего неподвижно на верхней ступеньке лестницы, скрестив руки на груди. Выражение его лица было не рассмотреть, но весь его вид, напряженная поза и то, что он не пошел им навстречу, прямо говорили о том, что хозяин не слишком гостеприимно настроен. Лиза разволновалась и напряглась, и все время всматривалась в эту одинокую фигуру, казавшуюся ей почему-то грозной, и чем ближе они подходили к дому, тем сильнее она нервничала. «Кажется, нам здесь не до конца рады», оценила она почти демонстративную холодность приема фразы из известного спектакля Линкома. «Лиз, я же тебя попросил», быстренько напомнил брат шепотом и тут же веселым, чересчур жизнерадостным тоном обратился к хозяину. «Что гостей не встречаешь, Глеб Максимович? Идем к машине, надо разгрузить кое-что». Я и Николаю махнул, чтобы к гаражам подходил. «Привет!» Снизошел таки до приветствия хозяин, когда гости подошли к самым ступенькам лестницы, но позы не изменил и двигаться навстречу не торопился, а спросил нейтральным тоном. «Что разгружать?» «Тебе понравится», — пообещал Кирилл. «Здравствуй, Маня!» — поздоровался Протасов с женой друга. «Здравствуй, Глеб!» «Привет, Лизавета!» «А тебя сюда как занесло?» – бесцветно спросил он. «На машине», – буркнула Лиза. «К тебе, говорят, по-другому не добраться». «А я никого в гости не зову», – уведомил он не самым добрым тоном. «Да ладно тебе Бирюка Хуторского изображать!» Тут же вмешался жизнерадостно оптимистично Кирилл. «Идем, подарки посмотришь, а девочки нам быстренько стол соорудят. Мы всяческих вкусняшек привезли» и, приобняв обеих барышень за талии, принялся подталкивать их вперед к лестнице. «Правда, девочки, накроете нам стол?» «Накроем, если хозяин разрешит», – назидательно напомнила Маня, подчеркивая каждое слово. «Ладно, раз уж приехали», – дал разрешение на все Протасов. Он спустился по лестнице, прошел мимо стоявших гостей и направился в сторону гаражей. Кирилл присоединился к нему и пристроился рядом, что-то рассказывая мрачному хозяину и энергично жестикулируя. «Это что, типа приглашение? Такое вот кипучее дружелюбие?» слегка обалдев, спросила Лиза, глядя вслед удаляющимся мужчинам. «Скорее объявление, что он готов нас потерпеть», вздохнула Маня, перекинула тяжелую сумку из одной руки в другую, Взяла Лизу под локоток и потянула за собой. Это еще лучший случай. Один раз нам пришлось Вселено на постой проситься, когда мы всей компанией завалились. Разумеется, без предупреждения. А однажды он нам с Кириллом даже ворота не открыл. «И что, вы так и уехали?» – потрясенно уточнила Лиза. «Ну, не совсем», – улыбнулась Маня, открывая входную дверь. Кирюха залез через забор и открыл сам. Протасов вышел на крыльцо, сказал, чтобы мы убирались и в дом нас не пустил. «Ну, мы в бане устроились. Колю с Верой позвали, стол накрыли». «Ничего, к вечеру он отошел и присоединился к компании». «Манечка, вы хоть понимаете, что это ненормально?» – стревоженно спросила Лиза. «Понимаем», – посмотрела ей в глаза твердым, колючим взглядом невестка. Поэтому и ездим. И мы, и все его друзья ездят вот так, нахрапом. И ты, Лиза, не берись ни о чем сразу судить. Присмотрись к нему, хорошо? Ладно, кивнула Лизавета и переключилась на дом. А ничего так себе хоромы. Сильно впечатляет и как минимум интригует. Да, улыбнулась Маня, обводя взглядом прихожую, выдержанную в стиле средневекового замка. Это от прежних хозяев ему досталось. Но мы сейчас ничего рассматривать не будем. Пошли скорее в кухню, стол накроем. Во-первых, есть ужасно хочется, а во-вторых, мужики скоро вернутся. Кухня средневековый стиль оформления поддерживала и продолжала. Массивный камин с устройством для вертела внутри, темные тяжелые потолочные балки, Каменный остров, над которым висели огромные, видимо, тяжелые медные сковороды и кастрюли, большие черпаки и половники. Столешница вдоль одной стены из камня, и стена над ней отделана камнем. Огромный котел в углу, как часть интерьера. И много иных деталей, которые Лиза рассмотреть не успела, моей невесткой. «Это что, все настоящее?» как девочка, попавшая в сказку, зачарованно спросила она. «Настоящее? Можешь не сомневаться!» – усмехнулась Маша. «Я тоже так отреагировала, когда увидела в первый раз. Правда здорово?» «Да прямо средневековый замок Европы!» – восхитилась Лиза. «Точно!» – Маня выкладывала продукты из сумок на массивный деревянный стол. «Это все от прежних хозяев осталось. Они специально все так декорировали». Думали туристов привлекать, что-то типа отеля сделать, устраивать конные турниры средневековые. Бывший хозяин этим очень увлекался. Тут все подлинное, насколько мне известно. Этот стол им вообще из Англии везли целых три месяца. А все светильники уже здесь ковали. В селе раньше хорошая кузница была. «Это ты от Протасова узнала?» – уточнила Лиза. «Да нет, он мало говорит» вздохнула Маня. Это Коля с Верой рассказали. Они у прежних хозяев работали с самого начала, как те здесь поселились. Ну а теперь вот у Протасова. Но этот домик с такими сюрпризами ты и представить не можешь. Загадочно улыбнулась она. Это уже Протасов наворотил за полтора года. Всякие устройства и механизмы. Вообще нечто. Этот дом полностью автономен и экологичен. «Ну, я в этом не разбираюсь. Может, тебе сам Глеб и расскажет». «А Ольга сюда приезжает?» Спросила почему-то осторожно Лиза. «Нет», — сразу помрачнела Маня. Они развелись и разорвали всяческие отношения. Вздохнула и руководящим тоном приказала. «Давай, Лиза, стол накрывать. Ничего я тебе больше не расскажу. Сама все увидишь и поймешь. А если чего не поймешь, у Протасова спросишь». Может, тебе он и ответит. Угощение получилось хоть и не банкетное, но на славу. И еще какую славу! Кирилл с маняшей расстарались, привезли с собой и большой пирог, и несколько салатов, которые заправили сейчас, прямо перед подачей, и заливную рыбу в большом плоском лотке, овощи разные и замороженные пельмени ручной лепки. Лиза только руками разводила и крутила от удивления головой, поражаясь такой серьезной подготовке. «Нифига вы, ребята, в гости собрались! И главное, мне ни слова!» — возмутилась она. «Ну, Маня, ты интриганка!» Пришли и Вера с Колей, которых настойчиво зазвал на застолье Кирилл. Они, правда, отнекивались, смущались, и Маня шепнула Лизе на ухо. «Это они тебя стесняются. Ты человек незнакомый». Мало ли в каких отношениях с хозяином и мало ли что подумаешь, а наемным рабочим за хозяйский стол не положено. Ну, так считается. А Протасов их за свой стол приглашает? Иногда не стало ничего объяснять Маня. Глеб пришел в кухню и присоединился к компании последним. Кирилл вел беседу, не меняя выбранного тона некой бравурной жизнерадостности игнорируя явную нелюдимость хозяина. Маня мужа поддерживала, помогая втягивать в общий разговор и работников, и Лизу, что-то там про возможный урожай, посев, про Олимпиаду и текущие политические события. Словом, беседа велась довольно оживлённая. Коля с Верой оказались людьми общительными, к тому же образованными, и после первых двух рюмочек под заливное и салаты уже активно принимали участие в разговоре. Усилиями читы Потаповых создавалось впечатление вполне дружеского и радостного застолья, если не брать в расчет того, что хозяин практически не принимал участие в разговоре, мало ел и совсем не пил. Да и Лиза постоянно теряла суть и течение общей беседы и обсуждения, незаметно, но внимательно рассматривая Протасова. Он действительно изменился. Но она никак не ожидала, что настолько. Та чернота, которая отпечаталась на его лице, когда она его видела в день похорон, словно опустилась в душу и теперь разъедала ее изнутри. Он выглядел намного старше своих 35, пяти. Глубокие морщины у губ и между бровей. Нос заострился и стала гораздо более заметной горбинка. Две седых пряди появились в волосах, одна на короткой челке справа, вторая слева за виском. На всем его облике лежала печать тяжелейшего горя и жесткой отгороженности от мира и от людей. Лиза несколько раз попыталась заговорить с ним, о чем-то спрашивала, но он отвечал односложно или вообще не отвечал, а потом и вовсе встал и вышел, никому ничего не говоря. Лиза вопросительно посмотрела на невестку. «Мыл, это что?» Маня махнула рукой. «Не обращай внимания, это нормально», и вернулась к общей беседе. Лиза окинула взглядом шикарный стол и веселую компанию и усмехнулась. «Нет, но они вообще хорошо сидят, эти четверо, с пельмешками, да под закусочку выпивали доброй водочки, с удовольствием общались, грозились еще и в баню пойти, которая, как выяснилось, сегодня топилась и еще не остыла» можно и раскочегарить в пять минут. Полная любовь и дачное взаимопонимание у людей. А Лиза с Глебом как бы выпали из этой душевной компании, оба спиртного не пили, ели мало и в общем разговоре участия практически не принимали. Лиза вообще мало и редко пила, а сегодня уж тем более не хотелось в непонятной ей и незнакомой обстановке. А про Тасову она отметила этот факт. Даже и не предлагал никто налить. Видимо, он давно отказался от алкоголя. «А можно у вас тут прогуляться? Или вы после захода солнца по двору уже не ходите?» Спросила она у Николая. «Почему не ходим?» Удивился слегка захмелевший Коля. «Ходим, дела делаем, только свет надо включить». «Идемте, я вам включу», — подскочила его жена с места. И покажу, что там и как». «Идемте», — поднялась следом за ней Лиза. «У нас тут вдоль дорожек фонари стоят. Хорошо светят», — пояснила Вера, что-то включая на щитке у входной двери. «Правда, мы их редко зажигаем. Глеб Максимович и без них ходит и все видит, а нам с Коли без надобности. Ну вот, можете идти», — улыбнулась она девушке. Лиза надела куртку, ботинки, поблагодарила кивком головы женщину, с трудом отворила тяжелую дверь и вышла на веранду. Разумеется, фонари были исполнены в форме средневековых светильников, но освещали о ней впрямь хорошо, по крайней мере, вокруг дорожек вполне все просматривалось. Она пошла по одной из вымощенных дорожек и добрела до приземистого, довольно большого одноэтажного здания, оказавшегося баней. Заходить туда она не стала и свернула на другую дорожку, ведущую на противоположный конец участка, к симпатичному небольшому домику. Не доходя до него, Лиза перешла еще на одну дорожку, петляющую между деревьями в саду и неожиданно выскочившую сбоку к центральному входу хозяйского дома. На освещенной веранде, закутавшись в какой-то меховой тулуп, сидел Протасов в кресле, придвинутым в арку распахнутых дверей, к самым ступенькам. Лиза постояла, прикидывая, сделать ли вид, что не заметила его и идти дальше, или как-то обозначить свое присутствие и поняла, что он смотрит прямо на нее. «Привет!» – тихо сказала Лиза, подходя ближе к ступенькам и глядя снизу вверх на него. «Ты чего здесь сидишь?» «Гуляю!» После довольно долгой паузы все-таки ответил Протасов без дружелюбия в голосе. Она поднялась по ступенькам и встала перед ним. Помолчали. И вдруг Лизе так сильно, до непереносимости, до невозможности остановить этот накрывший с головой эмоциональный порыв, захотелось его растрясти, сказать что-то, может даже ударить, сделать хоть что-то, чтобы он стал прежним, живым или хотя бы проявил какие-то эмоции, заговорил нормально. И это незнакомое, неподконтрольное нечто внутри нее, сильное, мощное, обжигающее, подтолкнуло ее на провокацию. «Я не подходила к тебе на похоронах Алисы. Хочу теперь выразить свое соболезнование». Все-таки сдержалась в последний момент и смягчила те выражения и слова, что рвались из нее огненной лавой, словно чёртом подхлёстываемые. А он ничего не ответил. Просто промолчал и всё. Будто Лизы и не было рядом, а он всё так же сам себе тут гуляет. "Не в этом случае", решительно подумала Лизавета, заведясь бесповоротно, как в бедовую пропасть ухнув. Считается, что души умерших детей настолько чисты, что они сразу попадают в рай, в Царство Божие. «Или становятся ангелами», – тихо сказала она, внимательно вглядываясь в выражение его лица. Он повернул к ней голову, посмотрел прямо в глаза и очень холодным, твердым голосом потребовал. «Прекрати нести эту чухню и не смей говорить про Алису. Я запрещаю тебе». «Ну, почему чухню?» – спокойно возразила Лиза напрочь проигнорировав и его грозный тон, и его требования. Есть множество, миллионы свидетельств людей, прошедших клиническую смерть, и работы сильных медиумов и экстрасенсов о жизни и путях души после смерти. И даже наука доказала, что это правда, и душа после смерти продолжает свою жизнь. Протасов резко поднялся из кресла, так что оно отлетело, проскрежетав по полу, Шагнул вперед, уронив доху и даже не заметив этого, и навис угрожающей мрачной фигуры над Лизой. «Замолчи немедленно!» – потребовал он и повторил. «Я запрещаю тебе говорить о моем ребенке и произносить весь этот бред вслух. Если хочешь порассуждать на эти темы, то в другом месте. А раз приехала ко мне, то будь любезна подчиняться моим правилам» а они таковы. Никто не смеет здесь даже упоминать о смерти Алисы. Понятно? То есть ты в загробную жизнь не веришь? Все так же спокойно и почти в режиме легкой беседы уточнила Лиза, полностью проигнорировав все его предупреждения и пугающий тон и продолжила теософский спор. Во всех религиях признается и описывается и ад, и рай, и путь души, после смерти. Так, грозно прорычал Протасов, и у него сделалось ужасное выражение лица, словно его судорога перекосило. Все, ты, ты слышал легенды о птице счастья? Перебила она его и, отступив на шаг, отвернулась и посмотрела куда-то вдаль. О синей птица счастья повернула голову, посмотрела на него и снова отвернулась, продолжив. А ты знаешь, что в лесах Амазонки, то есть в джунглях, водится чудесная птица, полностью синяя, и местные аборигены одного племени верят, что если эта птица сядет рядом с человеком или тому удастся подкрасться и постоять рядом с ней, то ему всю жизнь будет сопутствовать удача во всем. А аборигены другого племени охотятся за этими птицами и делают из них чучело и украшают ими свои головные уборы считая, что это приманивает к ним удачу. «Лиза», — потребовал Протасов, — «прекрати! Зачем ты говоришь всю эту хрень? Ты хочешь, чтобы я взял тебя за шкирку и выставил за ворота?» «Я хочу сказать, Глеб Максимович», — холодно сказала она, посмотрев ему прямо в глаза, — «что если ты не веришь в существование чего-то, что, по твоему мнению, абсолютно не может быть» то это не значит, что такого явления или вещи не существует в природе. И этому явлению глубоко не пофигу, веришь ты в него или нет. Оно просто есть и все. И твое ограниченное сознание на это существование никак не может повлиять. А еще она повысила голос и подалась ближе к нему. Я так поняла, что ты у нас здесь профессионально скорбишь и упиваешься своими страданиями. Ты хоть представляешь, как ты мучаешь душу собственного ребенка? Замолчи! Замолчи сейчас же! Что ты несешь?» — рявкнул Протасов и ринулся к ней. Лиза решила, что он сейчас ударит ее, но он лишь схватил ее за предплечье выше локтя и тряхнул. «Заткнись! Не смей больше рот открывать!» И потащил ее за собой к ступенькам, но Лиза резко вывернула руку, выдернула ее из жесткого захвата и сделала пару шагов назад. Все, ей больше терять было нечего. И по большому счету, подталкиваема каким-то чертом или ангелом, Бог разберет, она именно этого и добивалась. Любой реакции, кроме безразличной, отстраненной холодности. Да и не собиралась она отступать. А тебе разве никто не объяснял, что происходит с душами умерших людей, когда родные и близкие их бесконечно оплакивают и скорбят о них. Как они мучаются и не могут успокоиться? Какой болью в них отдается ваша тупая скорбь?» Уже почти кричала она. «Заткнись! Замолчи немедленно!» – проорал он. И ринулся к ней схватить, остановить. А Лиза шагнула ему навстречу и не пытаясь убежать или увернуться. «Что ты на меня орешь, Протасов?» Не сбавляя голоса, прокричала она в ответ. Он снова ухватил ее за предплечье и потащил за собой по ступенькам вниз, но Лиза, еле поспевая за ним, продолжала выступать. «Вон у тебя поля, луга, леса!» Она повела рукой вокруг, указывая, видимо, на те самые поля и леса, одновременно пытаясь остановиться, сопротивляясь ему, чем сильно затрудняла Глебу движение. «Ни одного человека рядом. Иди в лес и прокричись там. Ты после похорон Алисы вообще кричал? Плакал? Нет? Вот и иди, и покричи все свои претензии и ненависть к миру, жизни, судьбе, к людям и обстоятельствам. Проори все свои обиды на смерть и проплачься». Он неожиданно остановился на дорожке, резко развернул ее к себе и заорал в ответ И лицо его в этот момент было абсолютно белым, перекошенным от ярости. «Замолчи немедленно, или я засуну тебе кляп в рот! Поняла?» «Да иди ты знаешь куда!» – заорала в ответ она и выдернула руку из его захвата. «Плакальщик хренов!» Они стояли друг напротив друга, как два врага, как два диких зверя, вступивших в схватку на смерть, глаза в глаза, ненавидя друг друга в этот момент. И никто из них не слышал, как, проскрипев, открылась, а потом закрылась, хлопнув под собственной тяжестью входная дверь дома, и не видели, как вышла на крыльцо застольная компания, не слышали, как Кирилл окликал их несколько раз, пытаясь понять, что происходит. «Ты свою жизнь в унитаз сливаешь и тянешь за собой всех окружающих, Уже во все горло зло орала Лиза. «Да, умер ребенок. Это страшное, безумное горе. Но это не значит, что должна закончиться и твоя жизнь». «О чем ты берешься судить, идиотка?» – зарал он в ответ, схватил ее за обе руки и тряхнул. «Ты понятия не имеешь, что значит потерять ребенка. Что это такое?» «Да, я не знаю, что такое терять своего ребенка». И, надеюсь, никогда не узнаю, и мои дети доживут до счастливой старости. Но я хорошо знаю, что такое смерть младенца, родного человечка. Резким движением обеих рук она скинула его ладони и ткнула его указательным пальцем в грудь. И я отлично знаю, что вытворяют такие, как ты. Лучше всех знаю, как вы вокруг себя выжженное поле оставляете и гробите жизни родных и близких. «Вы оплакиваете не дитя потерянное, а себя без него, свое чувство пустой вины. Ах, как замечательно, как профессионально вы скорбите! Как же я без него?» «Лиза, прекрати!» – прокричал испуганно Кирилл и кинулся вниз по ступенькам к ним. «Перестань немедленно!» «Заткнись!» – она гаркнула на него так, что он остановился как вкопанный. «Не вмешивайся!» Кирилл совершенно оторопел. Он никогда не видел свою маленькую, хрупкую сестренку в таком состоянии и предположить не мог, что она способна на такую силу воли и эмоций. Протасов попытался снова ухватить ее за руку и что-то сказать, но она откинула эту ладонь в сторону и опять ткнула его в грудь маленьким пальчиком, не дав ему заговорить. «Высшая степень эгоизма, великая жалость к себе», «Ах, я в непереносимом горе! Я так виноват! Жить не хочу! Уйду следом! Не трогайте меня!» «И такое вытворяете! Тащите за собой на тот свет в ужас, кошмар и разрушение и родных, близких и друзей!» «Ты подумал, что ты делаешь со своими родителями, с бабушкой!» «Они потеряли Алису, а теперь они теряют и тебя!» «Ты их преждевременной смерти хочешь?» Или тебе пофигу? А твои друзья? Вон, Кирилл, лишним словом или намеком боится, не дай бог, ранить твою нежную истерзанную душу. И все должны помнить, что у тебя горе. И фильтровать слова, и говорить про это нельзя. не ни, ни А почему? Почему нельзя говорить о светлой памяти замечательного ребенка? Она тыкала и тыкала его пальчиком в грудь, усиливая свои слова, а Глеб уже не пытался ее останавливать, перебить или хватать за руки. Смотрел на нее, почернев лицом, и желваки ходили у него на скулах. «Сбежать на хутор черт знает где, или в монастырь какой, или к братьям каким-нибудь, или вон в Гималай проще всего. А что? Ни о чем не беспокойся, ни за что отвечать не надо, скорби себе и все дела. А продолжать жить – куда как страшнее и труднее. И не просто жить, а научиться снова радоваться и жить на полную катушку. Ты здоровый, сильный, талантливый мужик. Ты обязан жить в 10, в 100 раз больше, теперь и за себя, и за Алису свою. За нее тоже проживать жизнь. Обязан родить троих, пятерых детей. Передать свои гены, таланты, силу. Научить правильной жизни, научить любить. «Все?» — сказала. Холодно и спокойно спросил он. «Нет, не все», — сбавила тон Лиза. «Ты талантливейший инженер-механик, прикладник, руководитель, таких специалистов, как ты, в стране по пальцам пересчитать. И ты это знаешь. А ты в леса сбежал». Она шагнула вперед совсем близко к нему. «А кроме скорби и жалости к себе, ты что-нибудь сделал для своего ребенка? Ты поставил ей свечку в церкви, Заказал молебен, поговорил с батюшкой. Неважно, веришь ты в это или нет. Ну, а если это существует все-таки? И батюшка тебе бы объяснил, что помнить умерших надо со светлой грустью. Не печалиться, что они ушли, а радоваться и благодарить, что были рядом с тобой, и вспоминать только светлые счастливые моменты, проведенные вместе. — Теперь ты закончила, — прорычал он. «Да не трудись, Протасов!» Снова повысила тон она. «Я дорогу с твоего подворья хорошо запомнила!» И развернулась к брату. «Нафиг вы ему железки дарили! Надо было простынь подарить!» «Какую простынь!» Икнул обалдевший Кирилл. «Белую!» — рявкнула Лиза. «Чтобы одел и пополз на кладбище. Сэкономит родным на гробу и похоронах. Дай ключи от машины!» «Зачем?» — тупил Кирилл. «Мы уезжаем», – объяснила Лиза и подошла к нему, протянув руку за ключами. «Дай ключи». «Как уезжаем?» – все еще не понимал происходящего братец, но ключи вытащил и отдал сестре, как под гипнозом. «Ночь на дворе. И выпил я. Не могу за руль». «Я поведу. Вы со мной или остаетесь?» – зло спросила она, посмотрев на Маню. «У вас там, кажется, баня была по расписанию. Так парьтесь» а я поеду». Лиска, ты сдурела!» возраптал Кирилл, осознав наконец всю серьезность ее намерений. «Куда ты ехать собралась? Ни черта не видно. Ночь на дворе». «Пойдем, Кирилл», ухватила его под локоть Маня. «Извини, Глеб, что так получилось. Мы поедем, наверное». это что извиняешься?» прорычал, как усталый лев после битвы протасов. «А ей есть за что?» «Думаю, это ее благие намерения», — ответила за Маню Лиза и наигранно елейным тоном поинтересовалась. «Я угадала, Манечка?» «О чем это она?» — насторожился Протасов. «Идем, правдолюбка ты наша!» — вздохнула Маня и подтолкнула слегка Лизу в спину вперед. «По-моему, все, что могла, ты уже совершила». «Нет, девки, вы что, действительно всерьез уезжать собрались?» — возмутился Кирилл. — Собрались, — подтвердила ему жена и развернулась к веранде, обратившись к застывшим от потрясения и притихшим работникам. — Коль, ты нам ворота открой. Вер, а ты принеси наши сумки, хорошо? Протасов не стал прощаться и ничего не сказал, развернулся и ушел куда-то в темноту, подальше от людей, как чудовище из аленького цветочка. Лизу поколачивала крупной нервной дрожью тяжелого адреналинного отходника, когда она села за руль и ждала, пока сумки положат в багажник и все усядутся. «Лиза, ты ненормальная!» – возмутился братец, забираясь на пассажирское сиденье впереди. «Зачем ты ему наговорила все это? И так безжалостно!» «Я не знаю», – зло ответила Лиза, пытаясь попасть трясущейся рукой в замок зажигания ключом. Я и представить себе не мог, что ты можешь быть такой жесткой и отчаянной. Он смотрел на неё потрясённо. Что ты можешь так вот орать, такие жестокие слова говорить человеку, не щадя его, что ты такая. Я тоже не знала. Оповестила она братца, наконец попала ключом в зажигание, завела машину, повернула к нему голову и потребовала. «Садись-ка ты назад, к жене». «Нечего на меня тут выхлопом дышать, а то загорюсь». «Сбрендила!» — понял братец, но таки пересел, сопровождая свое переселение шумным ворчанием и громким хлопанием дверцами. «Лиза, ты все-таки поосторожней!» — напомнила Маня. «Там и на самом деле темно, и нифига не видно». «Я осторожна, напряженно ответила Лиза и пояснила, выезжая за ворота, которые стали медленно закрываться за машиной, как только они проехали. «Мне сейчас надо что-то делать, занять себя чем-то, скинуть пары, а то я взорвусь изнутри на куски». «Господи, Лиска, что ты наделала? Он теперь нас видеть не захочет. Никого. И не пустит на двор вообще. Так мы хоть рядом были, не оставляли его совсем одного. Но ну зачем ты ему наговорила все это?» «Что тебя понесло?» – Возмущенно переживал Кирилл. «Пустит. Не причитай, как бабка старая. И разве вы меня не для этого сюда привезли, а?» Снова завелась Лиза, не успев еще остыть от прежнего боя. «Или это твоей жены инициатива?» «А, Маняша, это такой твой план был? Ты хотела, чтобы я с Протасовым побеседовала? Поговорила по душам?» «Ну да», – совершенно спокойно призналась Маня. «Я знала, что ты не промолчишь и попытаешься его как-то разговорить. Ты же психолог, к тому же Глеб к тебе очень хорошо относится. Может, и получился бы у вас разговор». «А вот не получился», – возмущалась Лиза, не забывая внимательно следить за дорогой, даже к рулю пригнулась поближе. «И, Маня, хочу тебе напомнить, что я детский психолог, к тому же не практикующий» и не занимаюсь посттравматическими синдромами у взрослых. Провалился твой план, Манечка, с громким треском, вернее, криком. — Но почему? — возразила также спокойно невестка. — Это первые сильные эмоции. Вообще какие-то эмоции, кроме скорби, которые он проявил за два года. По-моему, все очень неплохо удалось. — Слушай, а ведь точно! — протянул Кирилл, удивленно уставившись на жену. «Он ведь ни на что не реагировал, ему все было безразлично», рассказывала маняша. Ольга после развода его чуть не обобрала до нитки. Горе у нее там, не горе. Обилась она в суде за каждую копейку и адвоката дорогого наняла. А Протасов все игнорировал. Он и на заседание суда не ходил. Так бы она его и обобрала и остался бы голым, если бы вовремя не вмешались дядька его да мужики наши. И Лёшка своего очень грамотного юриста прислал. Ольге досталась половина квартиры, её машина, абсолютно все вещи, мебель и вся обстановка, вообще всё добро, что они там нажили. Глеб просто отдал и всё. А ещё очень, очень нехилое пособие на жизнь из расчёта на год, выплаченная единовременно». Она претендовала и на половину портфеля его акций. Но тут уж возмутились юристы предприятия, когда к ним запрос из суда пришел, и акции остались у Глеба. Ну, и его дядя Иван не допустил. Тем более, что большую часть этого портфеля Протасов приобрел еще до брака. Так что, по крайней мере, ему есть сейчас на что жить на этом своем хуторе на проценты от акций. Да не бабки надо было спасать. «А его?» – возмущалась Лиза. «Вы что, не понимаете, что он в беде? У него затянувшийся нелеченный шок. Надо было его как угодно, уговорами или за ручку, да хоть силы притащить к грамотному психологу, а лучше к психиатру. Он же закрылся, закапсулировался в себе, в своем горе, и самому ему не справиться. А вы потакаете, носитесь с ним, как с тухлым яйцом в кармане, а надо было хоть насильственно, хоть уговорами. Какая деревня? Как можно было его отпускать? Его в работу надо по самую макушку, во что-нибудь новое, интересное. Неужели никто из вас не подумал об этом? Подумали, повысила тон Маня в ответ. И пробовали не раз. Не одна ты такая умная, Лиза. Да только ты его видела. Он вот такой все эти два года. И если кто-то начинал предлагать помощь и что-то дельное и пытался как-то повлиять, он просто выставлял за порог человека и все. Ему и психолога привозили домой, но он ни с кем не обсуждает смерть дочери, даже имя ее не произносит вслух. Он уже изменился, стал более коммуникабельным, общительным, отходит понемногу. Но заметь, до сих пор ни с кем не разговаривал и темы этой не касался категорически только с тобой сегодня. Он со мной не разговаривал, если ты обратила внимание, а орал, проворчала Лиза, понимая, что не права и зря наехала на ребят. А это, знаешь, тоже разговор, успокаиваясь, возразила Маша. Обычно он вообще ничего не говорит. Не справится он сам, заметила расстроена Лиза. Слишком запущенное состояние. Чтобы с таким справиться самостоятельно, Надо быть очень сильной личностью и получить какой-нибудь мощный импульс, стресс, который бы потребовал включиться в социум, например, спасать кого-нибудь, мотивацию к жизни. А он сильная личность, если ты не знала. Очень сильная, язвительно заметил братец. А уж стресс с импульсом ты ему сегодня устроила, это точно. Осталось дело за мотивацией». «Будем надеяться, что Протасову непреодолимо захочется тебя придушить. Как, по-твоему, это достаточно сильная мотивация?» «Все, хватит болтать», – распорядилась Маня. «Дорога совсем хреновая, и темень вокруг, не видно ни черта. Так что, Лиза, сосредоточься на вождении и перестань думать про Глеба. Что сделано, то сделано. А плохо или хорошо, там посмотрим. А сейчас просто довези нас» до цивилизации. До цивилизации в виде хорошей гостиницы в Тамбове она их довезла без происшествий, по пути и успокоившись, и передумав многое, посовещавшись, решили, что нет смысла посреди ночи заявляться к старикам, переполошить всех, перебудить, да к тому же там и спать-то негде, полно народу и без них, разве что на полу. Тем более, что в принципе они и планировали остановиться в какой-нибудь гостинице только поближе к дому дедули с бабулей. Когда оформлялись на ресепшн, у Кирилла зазвонил сотовый, удивив всех троих. Уже за час ночи перевалило. Кирилл посмотрел на определившийся номер, его брови удивленно поползли вверх, и он поспешил быстренько ответить. «Да», – послушал, и так и не отойдя от сильного удивления оповестил. «Да все нормально, доехали. Вот в гостиницу заселяемся». Снова послушал и совсем растерянно сказал «Ну, пока». Нажал отбой, ошарашенно посмотрел на девушек, перевел взгляд на экран смартфона, удостоверяясь, что не ошибся. Снова на девушек, протянул телефон вперед, как бы предлагая им самим убедиться в невероятном факте и пояснил. Протасов звонил, спросил, доехали ли мы и все ли без происшествий. «Значит?» «Импульс оказался весьма мощным», – усмехнулась Маня. «И что здесь такого? Нормальное беспокойство о друзьях?» – пожала плечами Лиза. «За последние полтора года он вообще никому не звонил, кроме родителей и бабушки», – пояснила Маня, весьма довольно улыбаясь. «Так, надоел мне ваш Протасов», – решительно заявила Лиза, подхватив сумку с вещами. «Я пошла спать». Но это весьма громкое и решительное заявление не спасло ее от бесконечных мыслей о Глебе Протасове. Полночи она не спала и все думала о нем, вспоминала это свое странное, непреодолимое желание задеть его, разозлить и их крик друг на друга, его лицо перекошенное бессильной яростью и страшной болью. Незаметно проваливалась в сон, в котором ей продолжал сниться Глеб в каких-то ужасных обстоятельствах. То он бежал от кого-то, то догонял ее и что-то объяснял, а вокруг происходил какой-то конец света, все рушилось и сотрясалось, а он продирался через какие-то завалы и рвался к ней, и она просыпалась от кошмара и снова думала о нем. И только совсем на рассвете, измученная и опустошенная, Лиза заснула, словно ухнула в черную дыру без кошмаров и сновидений.